Глава 9. Без боли. В горе мусора не так-то и сложно отыскать пару бутылок и какой-нибудь шланг. А вот достать пресную воду та еще задачка. У бродяг был небольшой запас. Они копили конденсат тумана. Растягивали в дождь пленку с дыркой посередине, чтобы вода с большой площади собиралась в ведро. Но на десяток нищих накопления всегда были мизерны, так что в распоряжении Альвара оказалось всего полтора ведра воды. Шланг отходил от горлышка воронки, вырезанной из пластиковой бутылки, и через рот заходил в горло одному из разбуженных бродяг – Альвара упорно заталкивал шланг глубже и глубже, пока Карл, Эрна и еще один нищий держали бедолагу. В воронку выливались несколько литров воды, уходили глубоко в пищевод. Бродяга метался, но Альвара был неумолим. Затем вода начинала выходить из трубки и из мутной постепенно становилась чистой. Когда док вынимал трубку, бродяга опрокидывался на колени, и его рвало, рвало бесконечно, надрывно. Альвара отдал приказание следующего. Следующий бродяга лежал на спине, запрокинув глаза почти что внутрь черепа и бормотал. Корабль, круизное судно класса «Оазис», «Морская империя», 22 ресторана на борту. Его схватили и держали. Промывание за промыванием, глотка за глоткой, пищевод за пищеводом. Альвара спасал тех, кого, как ему кажется, можно было спасти. В процессе он заметил, что бродяги почему-то почти не дергались и мало сопротивлялись трубке и вливанию. Будто поцарапанная гортань – это уже не больно. Будто рвота, сжимающая диафрагму до минимума. «Это ничто!» «Так, самых тяжелых промыли!» Задумчиво произнес Альвара, глядя на четверых бродяг, лежащих рядом друг с другом и бормочущих какую-то чепуху. Еще один, по оценке Альвара и по показаниям Эрны, более легкий, ибо съел очень мало, сидел на берегу, пялился в никуда и повторял реплики из какого-то фильма, будто бы разыгрывал диалог на родном португальском языке, который Альвара мог понять только отдаленно. Бродяга услышал начало матча на стадионе, голос Франклина, потом крики людей, постепенно сливающиеся в единообразный гул толпы и обратил свой взор туда, к свету, который лился со стадиона, освещая крыши и решетчатую антенну в центре острова. Хромой Карл придвинулся к альвара. «Дока, а что с нами? Меня тоже чуть тортнуло, но только чуть. Я того кальмара не ел». «Они все ели. Наверное, в этом моллюске есть какой-то нейротоксин или что-то в этом духе. Видишь?» Тяжелые галлюцинации плюс обезболивающее действие. Нам его выбрасывать, если опять попадется. А вы опять отравиться хотите? Это же смертельно опасно. Альвара перевел взгляд на труп. Жаль его, зато продадим. Карл свел все к бренной жизни. Это как? А рыбу чем, по-твоему, кормят? Тот и оно... «Купят, а поскольку бесклановый, ничего не сделают. С нашим братом тут так. Хочешь – бей, хочешь – режь. Судье плевать». Альвара настолько устал, что не стал расспрашивать о процедуре продажи трупа в расценках и прочем. Он просто выключился, уложившись на бок больной рукой вверх. Утром, когда солнце начало припекать, Альвара схватил ведро и отправился к Паскалю. Поскольку в контейнеры теплицы его больше не пускали, Альвара подождал на берегу, где Паскаль обычно курил, и через некоторое время тот действительно вышел. «Альвара, выглядите скверно, вам хуже?» «Нет, наоборот, мне очень повезло, и благодаря смерти одного несчастного я на пороге открытия». Альвара поставил у ног Паскаля ведро с остатками морского гада. «Понятия не имею, что это. Надо будет взять книжку и попытаться классифицировать. Но по таким кусочкам...» «Ох, вряд ли. А при чем тут смерть? И что вас так заинтересовало?» Альвара рассказал о происшествиях этой ночи и завершил своим выводом. Надо все это изучить и попытаться сделать из него обезболивающее с мягким галлюциногенным эффектом. Хм, а вы уверены, что на них подействовало это варево? Может что другое? Ну как такое может совпасть? Соглашусь, раз уж я такого на острове ни разу не видел, думаю, им просто не повезло поймать какую-то редкую штуковину. Ну ладно, попытка не пытка. Пойдемте ко мне. У меня есть несколько книг, может там что разыщем. В конце концов в мире не так много, думаю, моллюсков с подобным ядом в тканях, в железах, в чернильном мешке, ну или где там еще у них бывает яд. Вдвоем, как заговорщики, а надели чтобы скрыть присутствие Альвара на территории клана, они углубились в сектор аграриев в котором и располагался личный контейнер Паскаля. Порывшись в книгах и альбомах, нашли то, что их интересовало, название моллюска и упоминание о том, что он ядовит, причем именно так, как и полагала Альвара. Паскаль, однако, находке был не столько рад, сколько озадачен. Глядя на картинку, он спросил, «И как же тебя, дьявол, ловить?» Знаете, Альвара, я прочитаю еще литературу о моллюсках, если она найдется у Франклина. Но вы определенно правы. При усилиях можно сделать из этой твари обезболивающее средство с кучей побочных эффектов. Надо, кстати говоря, и про токсины бы почитать, если что найдется. Но это вряд ли. Да я хоть на себе готов испытывать. Молниеносно ответила Альвара. Паскаль с жалостью посмотрел на своего новообретенного коллегу. «Рука? Что ж, у нас благая цель и личная, и социальная. Не это ли настоящая наука?»